Первое, что я увидела, открыв глаза, — лицо Майлу. Моя голова все так же покоилась на его плече, колено оказалось закинуто на его бедро, а теплая расслабленная ладонь супруга грела кожу между лопаток. За целую ночь, чудесную, упоительную ночь, Майлу так и не выпустил меня из объятий. Это было самое лучшее утро в моей жизни. Стараясь не шевелиться, чтобы ненароком не разбудить супруга, Я разглядывала любимое лицо через полуопущенные ресницы, вслушивалась в ровное глубокое дыхание. Казалось, что груз проблем на несколько коротких часов упал с его плеч, позволив разделить со мной Толику счастья. Майло улыбнулся даже сквозь сон, и я невольно улыбнулась в ответ, чувствуя, как сладко замирает сердце. И не смогла удержаться, потянулась к нему, осторожно коснулась губами краешкой его улыбки. Рука на моей спине дрогнула, и в следующее мгновение я, не успев даже ойкнуть, оказалась сверху, прижатой к горячему мужскому телу. Совершенно бодрый Майло насмешливо посмотрел на меня снизу вверх. «Доброе утро, Фари!» «Доброе!» Я обхватила его коленями, устраиваясь поудобнее, и вдруг замерла. «Ох, ты снова!» Ладони супруга скользнули по спине, огладили мои бедра. В серых глазах заплясали хитрые многообещающие искорки. Я выгнулась, подалась чуть-чуть назад и... Громкий настойчивый стук в дверь заставил нас обоих вздрогнуть. Я нервно дернулась, вырываясь из крепких объятий Майло, и супруг неохотно разжал руки. Подавив вспышку сожаления, я поспешно перекатилась на кровать. Стук повторился. Майло со вздохом потянулся к лежавшей на полу рубашке. Я приподнялась, намереваясь сходить за потерянным где-то между спальней и кабинетом платьем, но супруг остановил меня. «Не вставай!» Он наклонился, коснулся моих губ легким поцелуем. «Я сейчас вернусь. Скажу, чтобы нас не беспокоили». Завернувшись в простыню, я перебралась к изголовью кровати, откуда была видна часть кабинета и дверь в коридор. Майло, уже успевший надеть штаны и рубашку, щелкнул замком но не впустил собеседника в комнату, загородив спиной проход. «Доброе утро, Мелия!» — холодно проговорил супруг, обращаясь к невидимой для меня служанке. «Можете не накрывать завтрак. Обед подайте после полудня». «Милорд Кастанелло!» — послышался взволнованный голос горничной. «Дело в том, что у нас случилось кое-что очень неожиданное». «Это не может подождать до обеда? Мы заняты!» «Но...» Фраза оборвалась на полуслове, и в следующее мгновение в проеме между плечом Майло и дверью возникла голова Мелии. Я не успела отпрянуть и, как следует, прикрыться. Служанка увидела меня сразу же, будто знала, куда смотреть. Губы горничной вытянулись, словно она собиралась задать новый вопрос. Брови поднялись в притворном изумлении. Майло шагнул в бок, загораживая меня от бесцеремонного взгляда. Мелия, умерьте свое любопытство. В голосе супруга промелькнуло раздражение. Служанка поспешно отвернулась. «Что вы, что вы, милорд, не подумайте ничего плохого!» — затараторила она. «Я же только о том и беспокоюсь, что Миледи нужно домашнее платье принести, а лучше сразу два или три, и в ваш шкаф повесить, чтобы сподручнее, а то всякий раз туда-сюда бегать. Милея!» — служанка ойкнула, но, похоже, отступать не собиралась. — Я бы и рада уйти, милорд, только дело и вправду срочное. Видите ли, милорд вернулся. — Какой милорд? — перебил ее супруг. — Милорд, кот! — Даррен! — я подскочила в кровати, не заботясь о приличиях. — Где он, милия где он? — В гостиной, миледи! — ответила горничная, высовывая нос через плечо лорда Кастанелло. — Вот только... Майло вздохнул и вновь оттеснил служанку от дверного проема, повернулся ко мне. На лице супруга отразилась тень моего собственного волнения. «Идите за платьями, милия сдался он. «Мы скоро будем готовы».